Часть седьмая — Даю вам слово, что ни одна не откажет, — сказала Ландышева. — Попробуйте, ведь вы же еще не пробовали. Профессор потупился и стал вынимать из портсигара папиросу. — У вас даже и девица такая есть, которая вам нравится и которая бы вы не прочь сделать предложение, — продолжала она. — Попробуйте. Попытка не пытка, спрос не беда. — говорит русская пословица. Профессор молчал и усиленно затягивался папиросой. — А уж одинокая-то жизнь. Куда, как неприглядно! — не унималась Ландышева. — Да вот я по опыту знаю. Я тоже одинока. Ну и что я такое? Ведь иной раз такая одурь возьмет, что хоть повесится. Но я-то другое дело так с кем нибудь связаться не хочется а выйти замуж нельзя беглая жена а муж мой жив еще ну у меня препятствия чтобы зажить семейной жизнью а у вас то что воктерентевич да препятствий то особенных нет выговорил профессор но варвар семеновна нельзя же так вдруг напротив вдруг то и надо Вы даже сами мне говорили, что надо вдруг, как в воду окунуться. И уж теперь я окончательно удивляюсь, что вы против себя говорите. Я совершенно иначе вам говорил. Я говорил так, что если предложение сделано, то тогда уже медлить нечего, а поезжай скорее венчайся. Но... А кто же мешает и предложение скорее сделать? Варвара Семеновна. Профессор пожал плечами, встал с кресла и пересел на стул. «Говорю вам, просите руки той, которая нравится. Отказа не будет». От такого нахального приступа сделалось неловко Емельяну Ивановичу. Он тоже поднялся со своего кресла, пересел на другое, тяжело вздохнул и стал смотреть куда-то в сторону. Воцарилась пауза. На лысине профессора выступил обильный пот. Лицо профессора было красно. — Ох, Варвара Семеновна, уж язычок же у вас, — проговорил он наконец. — Ничего за зубами держать не можете. — Говоря с вами, я только мечтал, высказывал вам, так сказать, заветные мечты, а вы уж сейчас все наружу. — Я женщина простая, женщина откровенная, люблю все начистоту. Да и помочь люблю людям. Где люди стесняются, где они рабеют высказаться, я всегда подпихиваю их на это дело. — Вот видите ли, Емельян Иванович, — начал профессор, — ведь все это Варвара Семеновна насчет вашей дочери Зинаида Емельяновна намекает. Не скрою, она мне очень нравится, и, кажется, я Варваре Семеновне вчера высказывал свои мечты, что как бы было бы хорошо, если бы Зинаида Емельяновна согласилась быть моей женой. Но в то же время я и опасался. Емельяновнович схватил профессора за обе руки и быстро заговорил: "Опасений нет, и быть не может. Я и жена считаем за глубокое счастье породниться с вами, многоуважаемый Вак Терентьевич. Но она, она, сама Зинаида Емельяновна. И она должна считать за счастье. Она девушка молоденькая, и сердце ее свободно. Прежде всего, я не желаю насилия. Я хочу, чтобы она от чистого сердца протянула мне руку на жизненный путь». — А я... я чувствую, что для нее я староват. — В муже моей дочери я ищу опытного руководителя на жизненном пути. — Ну, хорошо, это вы, но она... она... — Она девушка не глупая и все это должна понимать. Помилуйте, вы и наука, и чин, и... Емельян Иванович развел руками. Профессор подошел к нему и, тяжело дыша, сказал. — В таком случае я прошу вас руки вашей дочери Зинаиды Емельяновны. — Вак, Терентьевич, верить ли мне этому счастью или не верить? Позвольте вас обнять, многоуважаемый! — воскликнул Емельян Иванович и заключил профессора в свои объятия. — Ну, наконец-то! произнесла Ландышева и слегка зааплодировала. Профессор обернулся и строго посмотрел на нее. — Но я прошу у вас руки вашей дочери под условием, чтобы согласие ее не было вызвано давлением с вашей стороны, как родителей. Продолжал он, взяв в свою очередь за руки Емельяна Ивановича и потрясая их. — Я, Эмильян Иванович, честный человек и не желаю загубить жизнь девушки, и не желаю ложиться бревном на пути ее жизни. — Ва, Катерентич, она девушка благоразумная, она все-все-все понимает. — Бога ради, только не стесняйте ее. Завтра я приеду сделать ей предложение, и если она чувствует хоть малейшее сомнение в симпатиях ко мне, пусть лучше откажет. — Не откажет, не откажет. У меня и у жены уже был с ней разговор. Она считает за особенную высшую честь. — Ну, то-то. Смотрите, чуть что, вы завтра при моем приезде сейчас же предупреждаете меня, и я уеду с тем же, с чем и приехал, и уеду без всякого ропота. — Да будет вам, Вахтерентич, этакий ведь робкий, боязливый и мнительный. — воскликнула Ландышева. — Посылайте лучше скорее за бутылкой шампанского. Надо вспрыснуть. Теперь профессор, в свою очередь, заключил в объятия Емельяна Ивановича, крепко поцеловал его и пошел распорядиться, чтобы было послано за шампанским. Все еще у профессора. Илья внес в кабинет бутылку шампанского и три стакана. Весело хлопнула пробка игристого вина. Емельян Иванович торжествовал, лицо его сияло. Он то бросался к профессору Турындину, то к акушерке Ландышева и дружески пожимал им руки. Профессора даже потрепал ладонями по бокам и произнес «Заживем лотком!» Сам профессор был, однако, как-то апатичен. Вид его можно было даже назвать унылым. Шампанское, разлитое Ильей в стаканы, перестало даже пениться, а он все еще не предлагал его гостям. О шампанском вспомнила Ландышева и проговорила. — Ну что ж, поздравим многоуважаемого Вакха Терентьевича с начатием дела. — Емельян Иванович, берите стакан. Все взяли стаканы. — Ну, дай бог, в добрый час. Поздравляю. — обратился Емельян Иванович к профессору. — И уж не откажите еще раз обнять вас. — Обняться обнимемся, ну я все думаю, не рановато ли вы меня поздравляете, — отвечал профессор из объятия Емельяна Ивановича. — Ведь еще главного-то согласия я и не слыхал. Что скажет Зинаида Емельяновна? — Да полночи, полночи, как можно так говорить, как можно сомневаться? Тараторил Емельян Иванович Это уж дело решенное Я сейчас поеду домой И условлюсь с женой Когда мы дадим вечер, чтобы объявить вас На нем Зиночкиным женихом Перед всеми нашими знакомыми Емельян Иванович Нельзя ли как-нибудь без этого? Воскликнул испугавшись профессор Враг я Всякой торжественной официальности Пожалуйста, без помпы Чем проще, тем лучше Позвольте «Да в чем ж тут официальность-то? Просто я сделаю вечер, на котором познакомлю вас, как жениха моей дочери, с нашими родственниками и знакомыми». «Только поменьше гостей. Бога ради, поменьше». «Единственно, будут только родственники и наши добрые знакомые. Дайте же мне, наконец, вами перед ними похвастаться. Похвастаться той честью, которую вы нам оказываете». — У меня, Вак Терентьевич, и в больших чинах есть знакомые, — прибавил не с того ни с сего Емельян Иванович. — Такие есть знакомые, которые занимают очень важные административные посты. — Убедительно вас прошу, Емельян Иванович, чтобы все это происходило в маленьком кружке, — упрашивал профессор. «Очень был бы рад это сделать, но ежели я позову на вечер только одних наших родственников, то и это будет уже не маленький кружок. Мы ведь и здесь, в Петербурге, старинные коммерсанты. Роднились в течение трех поколений. Нет, уж вы, пожалуйста, не будьте в претензии, а вечер мне сделать необходимо». Профессор совсем растерялся. «Я бы даже просил вас, чтобы и свадьба была тихая, скромная, без гостей», — сказал он. «А уж это от вас самих зависит. Но сговор я сделаю торжественный. Я даже не понимаю, почему и свадьба должна быть тихая. Я стою за то, что такие моменты в жизни, как женитьба, нужно торжествовать. Ну, впрочем, уж это ваше дело». Не хотите делать свадебного пира и не надо, а сговор я отпраздную балом. Покажите, многоуважаемый Вак Теринтич, мне вашу квартиру. Я должен кое-что спланировать. Ведь будуар и столовую я обмеблирую для Зины сам. Где, например, вы намерены устроить будуар? Профессор стоял совсем растерянный. Право пока еще не знаю. — Ну, вот там, где я теперь сам сплю, — кивнул он куда-то. — Сведите меня туда, многоуважаемый Вак Мне нужно видеть для некоторых соображений. Профессор привел Емельяна Ивановича в свою спальную. Там опять шкафы с книгами. Комната была небольшая, разделенная пополам ольковом из шерстяного зеленого рипса. Мебель была простенькая, старая, с протершейся обивкой. У одного стула даже не хватало ножки. Перед диваном стоял непокрытый скатертью ломберный стол красного дерева и на столе маленькая лампа с зеленым бумажным в нескольких местах прожженным абажуром. Емельян Иванович заглянул даже за Ольков и увидал там простую железную кровать профессора с тюфиком-блином, покрытым красным байковым одеялом. — Маловато, маловата комната, — сказал он. — Жаль. Мне, знаете, хочется отделать для вас спальню в мавританском стиле. Теперь это в большой моде. — Да, маловато. — Шкапы с книгами можно будет из нее вынести, — отвечал как-то безучастно профессор. — Около столовой у меня есть маленькая комната. Вот туда мы их и перенесем. — Это уж само собой. Неужели же шкапы здесь оставлять? — А ну а теперь, будьте добры, покажите мне столовую. Перешли в столовую. Там уже был накрыт обеденный стол и стоял один-единственный прибор. — Вот оно, одиночество-то! — кивнул Емельян Иванович на прибор. — Скоро, скоро будет ему конец, и уж тогда, уважаемый Вахтерентьевич, и каждый день будете обедать в компании. — Ну что ж, столовая у вас большая, — обозрил он комнату. Из вашей столовой можно сделать кое-что очень хорошее. Вот я был как-то на вечере у председателя Грабила у Рыбаевской железной дороги, так у него столовая в готическом вкусе. Вот и мы тут пригоним готический вкус. Профессор молчал. Емельян Иванович взглянул на стены круглые часы и быстро проговорил. — Однако, как мне не жалко покидать вас, Вак а надо ехать. Позвольте с вами проститься. — Да оставайтесь обедать, вот и Варвара Семеновна останется. Стол у меня простой, но на всех хватит, — проговорил профессор. — Да что вы, что вы, да меня дома ждут, не дождутся теперь к обеду. Ведь без меня дома и за стол не сядут. — Ну-с, до свидания, Вахтеринтьевич, до завтра. Скажите, в каком часу приедете, и я буду вас ждать. Профессор подумал. — Да вот, об это самое время, часу в пятом. И можно уж ожидать, что вы останетесь у нас обедать. Профессор колебался. — А какую индюшку с каштанами велел бы я зажарить? — Ну, хорошо, хорошо. — Ну, вот и отлично. Будем ждать. До приятного свидания. — Допейте хоть вино-то. Там в бутылке вино еще осталось, — предложил профессор. — Ну, вино допить можно. — Илья, подай сюда бутылки и стаканы. Допили вино. Емельян Иванович начал опять прощаться. — А вас, Варвара Семеновна, не подвестили Ведь вы же в наших краях живете, — спросил он Ландышеву. — Да уж и не знаю, как, — замялась та. — Мне бы нужно было кое о чем с Вакхом Терентьевичем переговорить. Ну, — но оставайтесь, оставайтесь. — у Варвара Семеновна пообедает у меня сегодня, — проговорил профессор и вышел провожать Емельяна Ивановича в переднюю. Вышла в прихожую Иландышева. Опять прощание. Емельян Иванович надел шубу и окончательно откланялся. Илья отворил дверь. У дверей на площадке стояла массажистка Гликерия Николаевна в шубке, опушенной беличьим мехом с черненькими хвостами и в серой барашковой шапочке. Гликерия Николаевна стояла вся раскрасневшаяся, Глазки ее сверкали, шапочка съехала на бок. Профессор увидал массажистку и побледнел. У него даже руки опустились. — Так, э, до свидания. — Ну, до свидания. До завтра. Проговорил еще раз Емельян Иванович профессору и хотел выйти на лестницу, но массажистка стояла уже в самых дверях и загораживала дорогу. Наступила пауза. Емельян Иванович переминался с ноги на ногу. Наконец массажистка ринулась вперед, оттолкнула его, вошла в прихожую и, не раздеваясь, побежала в комнаты. Емельян Иванович невольно остановился и посмотрел ей вслед. Он хотел спросить профессора, что это за женщина, но профессор стоял, отвернувшись от него. «До завтра, до завтра!» — кивала емельяну ивановичу Ландышева. — И меня к себе ждите, я тоже приеду. Емельян Иванович вышел на лестницу, и Илья захлопнул за ним дверь. — А ведь это же та самая его массажистка! — мелькнула у него в голове, и он медленно начал спускаться по лестнице. Из квартиры профессора из-за запертых дверей слышались визгливые женские голоса. Скандал Профессор Турынген не успел еще опомниться от неожиданного появления массажистки Гликерии Николаевны, встретившейся в дверях с уходившим от него Емельяном Ивановичем, Илья не успел еще запереть дверей за гостем, как массажистка, пробежавшая сначала через прихожую в столовую, сбросила там с себя пальто и снова появилась в прихожей. Раскрасневшаяся, со сверкающими глазами, с пеной у рта, она остановилась перед акушеркой Ландышевой и, уперев руки в боки, крикнула «Ты это что же, смутьянка поганая, хочешь со мной делать?» — Любовника у меня отбивать, да? Ландышева побледнела, попятилась и молча спряталась за профессора. Массажистка оттолкнула профессора и снова подступила к Ландышевой со словами. — Нет, ты не прячься, а отвечай, сваха подлая. Тебя зло берет, что добрый человек со мной сошелся, и ты мне разлучницу суешь, сватаешь вакху Терентичу невесту. — Илья, Илья, уходи отсюда, уходи. «Скорей!» — махал руками профессор Лакею. «Что ж ты молчишь? Дрянья такая! Отвечай мне, что я тебя спрашиваю!» Лезла на ландышеву массажистка и уже сжимала кулаки. «Вак, Терентьевич, да что же это такое? Крикните на нее и отгоните ее от меня!» — заговорила Ландышева. «Прежде чем меня отогнать, я тебе его лихо плюх надаю и в космос цеплюсь!» Взвизгнула массажистка, ударила ландышеву по щеке и схватила за волосы. Взвизгнула, в свою очередь, и Ландышева и вцепилась в массажистку. Началась свирепая потасовка. Полетели на пол гребенки и скос, затрещали платья, раздались плевки. Через минуту две растерзанные и растрепанные женщины барахтались на полу, все еще не выпуская друг друга из рук. Профессор и Илья разнимали их. Прежде всего оттащили массажистку, подняли на ноги и повели в гостиную. Платье на массажистке было разорвано, лицо расцарапано, и она истерически рыдала. Акушерка Ландышева была рослее и сильнее ее и порядочно-таки ее потрепала, хотя массажистка и сама первая налетела на акушерку. Когда повели массажистку, акушерка тотчас вскочила на ноги и бросилась за массажисткой с кулаками, но профессор отстранил ее рукой и загородил собою массажистку. «Нет — Нет-нет, Варвара Семеновна, довольно уж, оставьте ее, — сказал он весь бледный с трясущимися губами. — Как оставить? — завопила Ландышева. «Она ни с того ни с сего налетела на меня, схватила меня за волосы, а я ее оставить! Нет уж, позвольте!» «Довольно-с, Вы здесь в казенной квартире, в квартире профессора. Здесь не должны быть скандалы!» Возвысил голос профессор. «Так вы это ей скажите, ей, зачинщице!» и «Ей и вам, всем одной тоже! Она будет в гостиной, а вы вступайте в столовую!» Выпейте воды и успокойтесь. — Вы ее прежде-то водой облейте. Вылейте на нее хороший ушат воды, чтобы горячка с нее слетела. Помилуйте, я ее совсем почти не знаю. Всего два-три раза видела, и она вдруг как с цепи сорвавшаяся бешеная собака. Запыхавшаяся Ландышева, еле переводя дух, села на стул. Нет — Нет-нет, Варвара Семеновна, бога ради, уйдите в столовую. — упрашивал ее профессор. — Вы там придете в себя, а Грикирия Николаевна здесь. Пойдемте со мной, а я успокоит здесь Грикирию Николаевну. Профессор сделал несколько шагов. Массажистка застонала и произнесла. — И зачем это я не убила ее подлую? Лучше бы мне с револьвером было явиться. — Ну вот, слышите, что она говорит? — кивнула Ландышева на массажистку. — Гликирия Николаевна, оставьте, прошу вас, оставьте, — обернулся к ней профессор. — Ни за что не оставлю, до тех пор не оставлю, покуда она не перестанет сюда ходить, а будет ходить и схватать, не жить ей больше, и себя погублю, ей не жить, я женщина решительная. Профессор пожимал плечами, умоляюще глядел на ландушеву и мигал ей, чтобы она уходила в столовую. Та поправила перед зеркалом свою растрепанную прическу и удалилась. Массажистка лежала на диване и истерически рыдала. Профессор подошел к ней, наклонился и сказал. — Гликирия Николаевна, выпейте вы воды. Это успокоит вас. — Илья, принеси воды, — обратился он к лакею. Тот отправился за водой. Профессор сел на диван около массажистки и стал ласково приглаживать растрепанные ее волосы. — Ну и не стыдно это вам такие скандалы делать в моем доме? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! — покачивал он головой. — Я ведь сказала вам раньше, что под караулю ее у вас и глаза ей выцарапаю. Вот и сдержала свое слово. А Женя-то на вас, так я убью ее. Вы думаете, не убью? Я ей убью! «Да что вы такое говорите? Что вы говорите, Гликерия Николаевна?» «Мое слово твердо! Я, чтобы отомстить за вас, на все готово!» «За меня? То да разве может кто-нибудь кого-нибудь женить насильно, а тем более акушерка пожилого профессора?» — спрашивал профессор. «Насильно женить нельзя, уговорить и опутать кого угодно можно!» Илья подал стакан воды. Профессор взял от него стакан и из своих рук заставил Гликерию Николаевну сделать несколько глотков. — Лаврова вишневых капель не хотите ли? Так Илья сейчас принесет, — предложил он. — Нет, не надо. — Ну, коли так, то ступай, Илья, ты больше не нужен, — кивнул профессор Лакеев, и когда тот удалился, продолжал сидеть около массажистки на диване. Через минуту он вынул из кармана платок и отер ее глаза от слез. Еще через минуту он ее спросил. «Илюш, вы действительно так меня очень любите, Грикирия Николаевна?» «Я-то! Ах, боже мой, боже мой! Да неужели же вы не видите?» Она тяжело вздохнула поднялась на локти улыбнулась профессору, притянула его другой рукой за шею и крепко-крепко поцеловала. — Делать нечего, придется отказаться от Куролесовой, — подумал профессор. — Да и лучше отказаться, совсем это Куролесова мне не пара, — мелькнуло у него в голове. В дверях показалась Ландышева. — Я ухожу, Вак Териньевич. надеюсь, что вы эту... «Вашу бешеную собаку проучите!» — сказала она. «Собаку? Да как ты смеешь!» — воскликнула была опять вся вспыхнув массажистка и уже приподнялась на диване, но профессор крепко пожал ее руку и заговорил. «Богу ради, Грикирия Николаевна, оставьте, ну ее, Богу ради!» «Ежели что понадобится, то ко мне, милости просим, Вак А что до меня касается, то я пас. Ноги моей больше не будет у вас в доме. Так и следует, — пробормотала массажистка, но профессор опять сжал ее руку. — Так прощайте, Вак сказала Ландышева. — Прощайте, прощайте, Барбара Семеновна. Вы уж извините, что здесь случилась такая история. Мне это так неприятно, так... — Ничего. На меня напали... — Да уж я за себя постояла. Не скоро меня забудет ваша скандалистка, — отвечала Ландышева. Массажистка хотела что-то ответить, но профессор в третий раз крепко сжал ей руку, и она умолкла. Ландышева переминалась в дверях и не уходила. — Вы не выйдете на минутку, чтобы проводить меня? — спросила она. Профессор хотел было подняться с дивана, но массажистка удержала его за руку. Он помедлил и отвечал. — Потом, потом, Варвара Семеновна, уж теперь извините, дайте мне бароньку-то расходившуюся немножко успокоить. — Ну, успокаивайте, — иронически улыбнулась Ландышева, быстро повернулась на каблуках и удалилась, хлопнув дверью. — Мерзкая тварь! Прошептала массажистка, бросила слезящийся ласковый взгляд на профессора и стала целовать у него руки. Профессор наклонился и покрывал поцелуями ее голову. — Очень любишь меня? — спрашивал он ее. — Господи, ты да неужели же вы сами-то не видите? — отвечала она. У Куролесовых От профессора Турындина Емельян Иванович приехал домой весь торжествующий. Лицо его сияло. Он, не останавливаясь, взбежал по лестнице и запыхался. Дома его ждали, и Елизавета Тихоновна вышла его встречать в прихожую. — Готово. Все кончено. Можешь перекреститься и поздравить дочь. Проговорил он, поцеловал жену и, обняв ее, прошел с ней к себе в кабинет. «Сделал, профессор, предложение?» — спросила Елизавета Тихоновна. «Просил у меня руки Зиночки. Варвара Семеновна правда говорила, что он робит, и что его нужно только навести на разговор, намекнуть, что мы ждем, не дождемся его предложения. Я так и сделал». — Представь себе, человек боится за свои года, и ему кажется, что Зина для него молода, и что она ему откажет. — Да ведь это, пожалуй, и правда. Умный он человек, но и понимает, — ответила Елизавета Тихоновна в задумчивости, перебирая руками отделку на своем платье. — Да, Бога ради, ты только дочери-то этого не высказывай, — воскликнул Емельян Иванович. И, наконец, все это вздор, все это пустяки, что он стар. Солидный человек и ничего больше. Разве вертопрах-то молодой лучше, что ли? Завтра он приедет к нам перед обедом, и уж Зине сделает предложение. Пожалуйста, только ты не разбивай ей мысли такими словами, которые сейчас мне говорила, а то девушка и без того он блажит и фыркает. елизавета Тихоновна махнула рукой сказала... — Там, где все разбито, разбивать-то уже нечего. — Да неужто она посмеет отказать Ваху Терентьевичу? — испугуно спросил Емельян Иванович. — Да ведь ты же видел, что дамечать было за завтраком. Вышла ведь из-за стола и убежала. — И что, все еще не угомонилась? — Теперь лежит у себя в комнате и ревет. Даже к учителю музыки не вышло. — Ох! Какая наказательная девчонка! И в кого только такая уродилась! Послушай, Лизавета Тихоновна, Надо как-нибудь уговорить ее, Как-нибудь урезонить. Да уж пыталась я послезавтракать с ней разговаривать, Так и слушать не хочет. Рвет и мечет, что ни за что не пойдет за профессора. Что хотите, говорит, со мной делайте, Хоть зарежьте меня, А замуж я за него ни за что не пойду. А вот какие ее слова... Емельян Иванович изменился в лице. — Лизавета Тихоновна, ты меня пугаешь, — сказал он жене. — Смотри, у меня руки трясутся. — Да мне-то лучше, что ли? А еще вот какие слова. А если, говорит, вы силой меня за него вынадите, то я и над собой что-нибудь сделаю, да и ему не сдобровать. — Возьму, — говорит, — спичек наемся, а в полицию напишу записку, что так и так по случаю того, что родители выдали меня силой замуж. — Боже милостивый! Это, — говорит, — девушка, которая росла в хорошей семье в полном повиновении у родителей. Емельян Иванович схватился за голову и прошелся по комнате. — Нет, это все романы наделали, глупые французские романы. — прибавил он. — Романы и потом страшное баловство с нашей стороны. То есть оно больше с твоей, нежели с моей. Я все-таки хоть иногда бывал с ней строк там, где это нужно. А ты так уж это из рук вон. — Сваливай, сваливай на людей-то. — Да, конечно же, ты всегда была главной потворщицей. Вот хотя бы давище за завтраком. — Я говорю, я урезониваю, а ты молчишь. А ведь она это все видит, видит и чувствует в тебе заступу. — Ах, как это неприятно! — завопил Емельян Иванович, бродя по кабинету и держась за голову. Через минуту он остановился и сказал. — Ну, однако, как бы там ни было, но дело сделано. Профессор просил у меня руки Зины, я дал ему согласие. Завтра он приедет сделать предложение самой Зине, и она должна согласиться. Я в своем слове тверд и отступаться не намерен. Снявши голову, по волосам не плачут. Я не спячусь, я не печеный купец, даст. И Емельян Иванович стукнул кулаком по столу. — Пойди, пойди, поговори с ней, так увидишь, какой из разговора прок выйдет, — кивнула елизавета Тихоновна. — И поговорю, и поговорю строго. Не оставаться же мне в самом деле в дураках перед уважаемым ученейшим человеком. Нет-нет, она должна завтра поблагодарить профессора за предложение и сказать, что согласна, что очень даже рада. Не желаю я, чтобы девчонка надо мной командовала. — решительно произнес Емельян Иванович и, вынув на собой плато, котер пот с лица. В кабинет вошел лакей и доложил, что кушать подано. Сели за стол, но Зина к обеду не явилась. Пришла только Таня. Таню тотчас же послали за сестрой, но она вернулась ни с чем. — Не хочет она. говорить что сыта, — отвечала Таня. Емельян Иванович побагровел. "Ку-ку, каприз!" воскликнул он. "Сходи ты теперь к ней, Елизавета Тихоновна." Обратился он к жене. "Сходи и скажи ей, что если она не явится к столу, то я не позволю единой крошки еды принести к ней в комнату. Пускай там у себя голодом сидит." Елизавета Тихоновна мялась. "Ты «Да бесполезный, Итта," сказала она. "Ведь изина вот прямо как лошадь." «Ну, все-таки сходи. Пусть она видит мою твердость и мою решимость. Надо же когда-нибудь показать себя». Лизавета Тихоновна отправилась и тоже вернулась ни с чем. «Не идет?» — спросил Емельян Иванович. Эх, «Голодом, — говорит, — себя уморю, а не пойду». «Врет, выйдет». Разлили по тарелкам суп, но никому не елось При Лакея остерегались говорить о дочери, а потому обед прошел в молчании. Перед третьим блюдом Таня заплакала. — Ну, ты чего еще? — грозно спросил ее Емельян Иванович. — Зину жалко, — прошептала та. — Пошла вон из-за стола, коли так. Не желаю я видеть слез. У нас в доме должна быть радость, а не слезы. Таня вышла из-за стола. Лизавета Тихоновна тоже чуть не плакала. — Да скоро ли, наконец, обед-то у нас кончится? — раздраженно спросил Емельян Иванович. — И еще компот из яблоков, — отвечала жена, глотая слезы. — Не желаю я компота. Довольно. Емельян Иванович отпихнул от себя прибор, вышел из-за стола и направился опять к себе в кабинет.